Ослепленные болезнью люди нечаянно сталкивались друг с другом, не уступая дороги один другому, и вдруг с визгом, плачем схватывались драться, да с такой дикой асатаняльностью, что дневальные по казарме или патрули едва их растаскивали. Ну, конечно, в первую голову гиммирови это и позаболели казарменные артисты. Болдаков бродил, выставив руки и возводя очки, небо твердил: у бар бороды не бывает.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 Над кроватью висел и чуть колыхался от печного жара соломенный коврик со взлетающими из камышей коричневыми журавлями, с круглешком на небе, тоже коричневого цвета. Быть может, солнышко, быть может, луна. Коврик привезенный и как-то еще сохранен с озера Хасан, догадался Скорик. За ковриком, почти уже в углу, была гвоздями пришпилена к бревнам артистка Серова,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 Под койкой один на другом стояли ящики с посылками. Щусь приподнял фанерную крышку на одном из ящиков, вынул из него пол кусок вяленого мяса и несколько домашних печенюшек. Красноармейские посылки? Да, на сохранении. В казарме раскрадут. Водка расплачивается? Да, ловко, бесшумно выбивая пробку из бутылки, сказал Щусь.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 С этого мяса мускул крепнет. Мужик звереет. — Спасибо. Звереть дальше уж некуда. — Ты на суду был? — Нет, не был. Но наслышан. Парни дня три про не говорили. Все про суд. Поломали комедию. Перевоспитали народ. Теперь с ними управься, попробуй. — Хмудаки, мудаки! мудаки. Скорик, отвернувшись от стола, грел руки над печуркой.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 Вот и поймись, и бренный божий мир. смысле его. Полюби. Внезапно потолок землянки захрустел, сверху струями посыпался песок на стол, на печку, на командиров. — Я вот вам так, ваша мать! — закричал, щусь, грозя в потолок кулаком. От землянки затопали. — Картошку в трубе пекут, — пояснил скорику щусь. — Работает сообразиловка солдатская. Жива армия. Еще жива, как показал суд. А что дальше с ребятишками будет? Да, работает. Удальцы. Скорик шомполом от винтовки, загнутым в виде крючка, загреб в кучу головешки в печи. Вот я и пришел поговорить про дальше. Плеснека еще погладку, если не в разор. И щелкнув пальцами под потолком. Не пьянство ради, а удовольствие для. Я и не думал, что ты пристрастишься. Да мало ли о чем мы не думали.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 Шестаков все-таки рассказал ребятам, что кидал в меня чернильницы, Я Герой! Храбрец! — Не понимает дурак, что и меня под монастырь подводит! — Алексей! Скорик бросил искуренную папироску в печурку, закурил вторую, ближе придвинулся к щусю, налег грудью на столик. «Алексей — Алексей! И до нас докатились волны грозного приказа номер 227. В военном округе начались показательные расстрелы. — Показательные!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 Мать Лёвы Скорика так до сих пор и не нашли. Да искали. Но чувствую, чувствую, что она живая и где-то совсем недалеко. Плакала Лёва в отчаянии, обхватив голову, всё ещё лохматящуюся с затылка. И пока я её не найду, нет мне жизни. Она где-то здесь, в Сибири где-то. Щусь побрился, помылся, прибрал на столе,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 «Ни о чем не беспокойся».